Задача могла поставить в тупик кого угодно. Константинополю на протяжении столетий пришлось выдержать 20 осад. Город, окруженный стенами небольшой полуостров, на котором были и градские здания, и поля, гордился самыми внушительными укреплениями в мире и был единодушно признан неприступным. Его двойные стены датировались еще V веком. Высота внутренней стены составляла больше 12 метров. Перед ней простиралась полоса свободной земли, затем еще одна 7,5 метров стена, а перед ней ров в 4,5 метра глубиной. При грамотно организованной обороне стены могли выдержать практически любое нападение.